Тонкое различие Исключительный интерес представляет то обстоятельство, что восприятие ряда очень похожих инвектив может быть резко неоднозначным в разных ареалах и культурах. Во французском непристойно звучит «дио» — «боже» и вполне приемлемо «мондио» — «мой боже, боже мой». Аналогичным образом в итальянском приличном обществе «Недопустимо Мадонна, но Мадонна мне воспринимается примерно как русская Бог мой. Немецкая Хергот несет отрицательный заряд, а Майнгот нет. Пример из современного британского романа, где описывается эмоционально насыщенный разговор между супругами, обсуждающими развод. "Bill Jarretheim self-oprite. He said, 'The children know, do they? Oh Christ.'" He turned to face the wall. Don't use that language, Билл, said Нен. Айрис Мердах. Билл резко выпрямился. Так дети уже знают, да? О, Крайст! Он отвернулся к стене. Билл, перестань выражаться, сказала нэн Из реакции Нен очевидно, что О, Крайст в данном контексте табуируемое слово. Правда, по роману нэн Ханжа и ее резкий протест вряд ли оправдан. «Крайст» — не слишком сильное богохульство, но все же инвективы. Можно считать, что в случаях типа «Крайст», «Мадонна», «Дью» перед нами пример одного из самых виртуозных и изощренных инвективных приемов. Сравним подобные примеры в русском языке. «Иди ты к Богу в рай» или «иди ты к черту», «Бог его знает» или «черт его знает», «ну его к Богу» или «ну его к черту». Оскорбительное сама по себе — Такая эквивалентность предполагает объединение двух противоположных понятий. Произносящее это проклятие не только упоминает имя Господа в суе, не только подменяет имя дьявола священным именем Бога, он употребляет имя Господа, имея в виду нечто совершенно противоположное. Другими словами, создается новое понятие, в котором противоестественно объединены Господь и Дьявол. Еще более яркие примеры такого слияния — итальянские инвективы диодьявола и «Дьямины», что означает «Дьявола» плюс «Домины». В первом случае налицо своеобразное сочетание несочетаемого. В лингвистике это называется оксюморон. Во втором — телескопическое слово, где соединены слоги двух слов, но и там, и тут вместе упоминаются бог и дьявол, причем в случае Диамина такая игра с огнем вполне безопасна, ибо опасное понятие одновременно называется и не называется. В тосканском диалекте в сочетании с богом упоминаются фауст, просто демон и демон Фарфарелла из божественной комедии Данте, то есть Диофауст, Диофарфарелла и Диодемонио. Вполне вероятно, что первоначально перед таким словоупотреблением ставилась задача не ослабить, а, напротив, усугубить впечатление, производимое словом. Похожая инвектива имеется и в шведском языке. Это «хер jävlar, комбинация «господь плюс дьяволы», английское соответствие «Jesus fucking Christ». Вероятно, по-русски это могло бы выглядеть как чудовищное богохульство типа «Иисус, ёб твою мать Христос», однако в шведском языке оно звучит несколько менее вызывающе. В психологическом плане сам феномен такого смешения не должен вызывать смущение. Достаточно вспомнить, что в различных еретических культах уже издавна исповедуется мысль, что Бог — это дьявол, принявшие божественное обличие, а настоящий бог — это как раз дьявол. Эту же мысль можно встретить в современных романах, например, у Нормана Мейлера и других. Если же учесть, что бог и дьявол равно относятся к священным понятиям того мира, то возможность двойственного диалектического восприятия некоего единства, образованного их слиянием, еще более вероятна. Нечто подобное можно увидеть в практике некоторых замен, которые правильнее было бы назвать псевдоэффемизмами, то есть такими эффемизмами, которые, внешне выражая понятие прям противоположное табуированному, фактически навязывают представление о непристойном или просто запрещенном слове. Такова пара «дам» bless в английском языке. Сравним монолог «Старого морского волка» где Диккенс заменяет непристойное «дам» на противоположное по значению слово «блесс», честно предупреждая об этом читателя. The following refrain in which I substitute got wishes for something quite the opposite. Ahoy, bless your eyes! Here's all Bill Berley, bless your eyes! Ahoy, bless you! Следующую присказку, в которой я заместил с помощью добрых пожеланий нечто совершенно противоположное. Гей, Господи, благослови ваши очи. Вот он я, старина Бил Барли. Вот он я, старина Бил Барли. Господи, благослови ваши очи. Гей, Господь вас благослови. Вероятно, в русском адекватном варианте вместо Господи, благослови, можно было бы подразумевать "Не «дам your eyes". И так далее. А что-нибудь вроде «Мать вашу идти», «Хуй вам в глаз» и тому подобное. И в целом слова пьяного моряка могли бы звучать как «Эй, вашу мать, я пришел, ёбный в рот». Пример озорной русской частушки с псевдоэфемизмом: «Деньги есть, так девки любят, на кроватку спать кладут, денег нет, так нос отрубят и собакам отдадут».